Часть пятая. Опять эпилепсия. Бесовские шмотки, хочешь сказать? Четырнадцать. «Кстати, наш выдающийся постановщик в пространстве, Жереми Маласен, приглашая меня на свою репетицию, делал мне честь, и не маленькую. А честь нужно чтить, и к тому же это каждому доставляет удовольствие. Поэтому я отправился к Будьюфу, доброму гению всех местных щеголей, чтобы взять на прокат смокинг». «У тебя свадьба, брат мой Бен». «Нет, честного не. «В конце концов, разве не являлся тот, кого приглашал Жереми своего рода демиургом, объектом и субъектом повествования? Тем, без кого ничего не могло быть вообще, а равно не могло быть написано, а равно и поставлено?» Малосен, миф и человек. И потом я задумал удивить этого дурачка. Он ведь ни разу в жизни меня пригал, галстуке не видел. А тут я явлюсь при всем параде, как жених на свадебном торте. Я веселился от души. «И прежде всего меня радовало твое скорое появление. Счастье всегда спешит устраивать праздники. Это его право. Мы счастливы, да. Делайте, как мы, радуйтесь сейчас, не дожидаясь поводов для шуток». «Насчет обувки, брат мой, Бен, как тебе вот эти лаковые?» а, «Спасибо, у меня уже есть подходящие». В смокинге и начищенных штиблетах, под руку с Жюли, я явился в зебру точно в назначенный час». Впрочем, не совсем точно, на что мне и указал бесстрашный вышибала — тридцать кило в мокрой шинели. «Шеф сказал в пять часов, мсье. Вы пришли на шесть минут раньше». Нурдин демонстративно постучал по циферблату часов, слишком больших для его куриной лапки. «Шесть минут? Какая важность?» «Сожалею, мсье. У нас распоряжение». — возразил второй, деловито скрестив руки на груди и рассматривая нас сквозь свои розовые очки. «Сегодня, и тебе подтвердит это любой полководец, вести переговоры значит давать войне время делать историю». «Послушайте», — заявил я, — «я не последний человек в этом заведении, так что у вас могут быть неприятности, если вы сейчас же не впустите меня и мою спутницу, которая, надо вам сказать, находится, между прочим, в интересном положении, и шесть минут, мсье», — не унимался Нурдин, — «ничего не можем поделать». «Сожалею, сударыня», — подтвердил малыш. «Ну а с этим?» — спросил я, повертев перед носом Нурдина десятифранковой монетой. «Шесть минут во сколько уложится?» «В шесть!» — ответил Нордин при кармане в десятифранковик. Жюли и малыш прыснули от смеха. «А если я закатаю мелкого бледнолицего в розовых очках в асфальт, чтобы выровнять дорожку?» «Костюмчик помнете, парировал малыш. «И Аллах непременно вам за это вставит, мсье!» — подхватил Нордин и добавил не без издевки. «Мсье, как вас простите?» Шесть минут прошло. «Никогда не стоит играть с Жереми в сюрпризы. В этих забегах он, на удивление, всегда не то что нас, саму жизнь оставлял далеко позади. Взять хотя бы его рождение». Мама ждала двух девочек. Все оракулы соглашались. Лечащий врач с полной ответственностью заявлял. Вердикт медиков гласил «двойняшки». Но появился один только Жереми. Один и радостно вопящий при этом. Он верно проглотил сестричек когда двери зебры наконец распахнулись, и я в смокинге и штиблетах, под руку со своей звездой, двинулся вперед, уверенный в ошеломляющем эффекте от своего появления. Мне вдруг ударил в лицо мощный поток света целой батареи прожекторов, и мы с Жюли встали как вкопанные, совершенно ослепленные объявшим нас сиянием славы, совсем как на верхней ступеньке в каннах. Только свет кругом, яркий свет и море аплодисментов волнами накатывающихся из глубин старого кинотеатра. Затем слава погасла, и в зале зажгли свет. Они все были здесь. Они стояли и аплодировали. Спутники моей жизни. Все вместе. Малосцена и племя Бентаеба, конечно, Сюзан, Шестьцу и вся честная компания, которую Бельвиль судил мне в друзья. «Семель», «Раньон», «Мерлан», «Старая гвардия». Весь персонал издательства «Тальон» в полном составе, естественно. И тут же мои приятели из магазина, где я работал прежде. Тео со своей бригадой в серых халатах. Лиман, сам Лиман, чертеняка, И волшебники из больницы святого Людовика. не раз вытаскивавший меня из пасти смерти. Бертольд — гениальный хирург, который, сначала выпотрошив меня как куренка, затем наполнил мой бурдюк внутренностями другого и теперь аплодировал, скорее всего, себе, восхищаясь собственным шедевром. Но были и другие, и совершенно неожиданно для меня. Дивизионный комиссар Кудрие собственной персоной, величественное чело, осенённое императорской прядью, непременный жилет, вышитый золотыми пчелами. Рядом с ним инспектор Карага в своей куртке с меховым воротником, как у ирландских летчиков. Все здесь, и все настолько близкие и родные, что чувствуется даже незримое присутствие тех, кого уже нет с нами. Дядюшка Стожил, забравшийся куда-нибудь на колосники и глядящий сверху на нас, как всегда, в своей настороженной задумчивости часового.